Глава двадцать девятая. Сколько времени я торчу здесь? Минуту-две. Окажется, прошла вечность. Тот, кто сказал, будто время течет вне зависимости от человеческого восприятия, ляпнул глупость. Из доносящихся снаружи звуков яствует, что около шоссе еще продолжается суматоха. Нацбезовки ни в какую не желают признать, что я опять ушел и пытаются прочесать прилегающую местность. «Ну-ну, поищите черную кошку в темной комнате. Доглядите, не перестреляйте друг друга». Выключенная мною девушка меж тем издает стон и начинает шевелиться. Рывком поднимаю ее на ноги и крепко держу, на всякий случай заломив ей руку за спину. Теперь не уж «Сволочь!» выцеживает она не тратя сил на напрасные попытки вырваться ну бей ударь еще раз животное зачем а что ты умеешь кроме этого о она еще дерзит бойка примотать ее на всякий случай к ттутке что ли так и сделаю чуть позже что умею пилотировать капсулу телепортировать в космосе вести переговоры играть в ножечки с тварью у которой два скелета И этим дурацким занятием спасать землю. Плюс еще кое-что по мелочи. Достаточно? Бить по голове. Добавляет она с мстительным удовольствием. Адекватно оценивать противника. Я это так называю. В результате не ты взяла верх, а я. Э, погоди, погоди. Повернув ее к себе ровно настолько, чтобы не позволить ей плюнуть мне в глаза, я вглядываюсь в ее лицо. Ну точно. Второй раз уже. «В Царицына была ты, нет?» Молчит. «Значит, она. Тесен мир. Была и не сделала никаких выводов». В последних своих словах я ощущаю некоторую натяжку. Если бы она не сделала никаких выводов, то вряд ли сейчас находилась бы здесь. Остальное везение, оказавшееся в данном случае на моей стороне. Простая случайность, что я был вынужден уйти с завода космической техники и сделаться бойцом шоу «Мамы Клавы», отчего стал сильнее и быстрее большинства спецназовок не говоря уже о полиции. Шпонька на моем месте уже лежал бы навзничь со звездочкой во лбу. безухов Не знаю. Все-таки он был не только дейром, но и участвовал в роде, ускакал на парные и непарно-копытных скотах на потеху почтеннейшей публике. Может, и успел бы среагировать вовремя? Так у тебя ко мне есть личные счеты? Интересуюсь я. Короткий злой смешок. Счеты? Много чести, Пятикантроп. Мне нужно это для себя, только для себя. Потому что я стукнул тебя в Царицыно? Не только. Вспомни детство. Интернат, девочку, собирающую грибы. Ведь это ты телепортировал сквозь ограду. Ну и ну. Оказывается, мир еще теснее, чем я думал. Насмерть перепуганная сопливая девчонка выросла в крепенького полицейского сержанта. Все это время мечтая только об одном. Найти некоего эксмена, если не уничтожить, то хотя бы посрамить и жить дальше без комплексов. Ну и что ты пытаешься доказать самой себе? Что ты человек, а я шутка природы, телепортирующий пятикантроп? Это в доказательствах не нуждается. Так я зря теряю время пора уходить здесь мне больше нечего делать а что дальше допустим мне снова подвезет и я опять сумею ускользнуть возвращаться в катакомбы пока встревоженный моим отсутствием мустафа не приказал отряду перебазироваться на новое место смириться ходить в ночные вылазки мстить и грабить собирать дань с бедалак рабочих и ждать скорого взрыва эксменского гнева робко надеясь на то что ростки будущего в виде инициированных нами мальчишек когда-нибудь дадут всходы. Чудеса случаются слишком редко, чтобы строить на них расчет. Более чем вероятно, что мальчишки не переживут того бессмысленного и беспощадного кошмара, что вскоре разразится повсеместно. Разве шурка-воробьянинов или, скажем, шаляй-дываляй станут их спасать, крепко рискуя собой? Да никогда. Для чего им будущее, которого они не увидят, не ощупают и не попробуют на зуб? Не та среда. Идеализм не роза, он плохо приживается на навозе. С неотвратимостью падающего ножа гильотины мир рухнет в безумие. Да, скорее всего, лишь на какое-то время с последующим медленным возрождением. Если, конечно, среди хаоса, не рванет ненароком реактор чистой ядерной энергостанции и из какой-нибудь разгромленной лаборатории не вырвется в биосферу штамм вируса, от которого еще нет защиты. Как отменить неизбежное? Вопрос без ответа. Но если это вообще возможно, то я хочу знать, как. В катакомбах я не найду решения. Сейчас я привяжу тебя. Толкнув девчонку в полицейской форме, кивая в сторону тетки. «Вон, к ней привяжу. Если не будешь сопротивляться, больно не сделаю». «А что потом?» Спрашивает она и с настороженностью, и с издевкой, и с надеждой. Она закусила у дела ненамертво. Где-то глубоко внутри нее шевелится извечная человеческая надежда на то, что все кончится хорошо. «И это меня радует». Потом я уйду. Попытаюсь уйти. Дьявол, она улыбается. Попытайся. В крайнем случае прикрою с тобой. Гражу я ей, чтобы не очень веселилась. Думаешь, это поможет? Все еще улыбаясь, она качает головой. Попробовать-то стоит, нет? Нет, конечно. Бессмысленно. Но пусть изложат ситуацию, как она ей видится. Может, будет польза. Я сержант полиции. Всего лишь сержант. А ты телепортирующий эксмен. От вредных аномалий надо избавляться любой ценой. Одна человеческая жизнь в обмен на тебя цена приемлемая. А с твоей личной точки зрения? Ещё бы. Да я сама крикну огонь. Ты сомневаешься? Нет, я не сомневаюсь. Это крикнет, несмотря на всю надежду на лучшее. Просто потому, что так надо. А иначе невозможно. Она накрепко задолбила, как надо. Впрочем, ее вместе со мной изрешитят, пожалуй, еще до крика. Потому что все они знают, как надо. Против воли змеиная улыбка ползет мне на лицо. Ну хорошо. Выявить, выследить и истребить, пусть ценой потерь пять, десять или сколько их там всего телепортирующих эксменов, в принципе, можно. Задача решаемая. Десяток аномальных эксменов мир не перевернут, даже если очень этого захотят. Ну да ладно. Во избежание подкопа под идеологию истребить и забыть. Одного ты не учитываешь. Можно очистить землю от эксменов-уникумов. Нельзя вновь засекретить рассекреченное. Если уж рецепт телепортации пошел гулять по свету, то... Джина не загонишь обратно в бутылку. Какого еще джина? Какой рецепт? Телепортация. Знаешь, почему ты умеешь телепортировать? Потому что тебя инициировали в младенчестве. А знаешь, почему телепортирую я, несмотря на Y-хромосому? Меня тоже инициировали. Вот я и вхож в вязкий мир. С неправильной хромосомой в каждой клетке. Вязкому миру на хромосомы наплевать. То ли соображает она туговато, То ли все поняла, но не хочет принять очевидное, но обидное объяснение. Протест встает волной. Как может статься, что весь мировой порядок оказался построен на заведомой лжи? Не может быть? Не может! Ложь не тот фундамент, чтобы строить на нем вечное. А вот я лгу, разумеется. Нашла кого слушать, эксмена. «Это вранье!» Насквозь лживая, враждебная пропаганда. Враждебная, может быть. А что долживости? Зайди как-нибудь в родильный дом. Близ палаты для новорожденных девочек существует так называемая зона ОИ. Она не так велика, в ней только и есть, что тщательно звукоизолированное помещение для телепортации, комната отдыха операторов ОИ, допоста да охраны, который тебя не пропустят. Тебя разрешат войти куда угодно, Но только не в святая святых. Ни в коем случае. Почему? Да откуда мне знать, почему? Кричит она. Я не медик, не акушерка. Тебе даже не дадут взглянуть на контейнер для пребывания в вязком мире новорожденных. Вы все слепые. Я тоже начинаю орать. Полтора века слепые дуры идут гуськом за зрячими стервами. Я замолкаю на полуслове Что-то было сказано мною сгоряча, что-то крайне важное. Иногда ведь по счастливой случайности можно, не додумавши, ляпнуть и не глупость. Да вот же он ответ! На блюдечке! Джина, высунувшего башку из бутылки, уже не загонишь назад и не закупоришь пробкой. Тайна телепортации известна мне, Безухову, Шпоньке и всему отряду. Вероятно, она уже известна многим эхсменам, с которыми во время вылазок контактировали наши. шерится шепот, Джин медленно, но неостановимо ползет из бутылки. Слухи – самый трудноконтролируемый источник информации. Вот и рецепт. Помочь Джину ползти быстрее. Самое лучшее – организовать подпольную телестанцию или прорваться в уже существующий телецентр – и выйти в эфир хотя бы на минуту. Можно еще отпечатать листовки, можно попытаться воспользоваться уцелевшими обрывками связей старого подполья. Да, есть еще сеть. Вакульского надо подключить обязательно. Жаль, нет времени сделать это прямо сейчас. Главное, чтобы информация в короткий срок дошла до значительного числа эксменов. И не только до эксменов. Я близок к тому, чтобы истерически расхохотаться. Какой же я лопоухий осел! Как я не сообразил сразу, крамольная информация оберегается властями как величайший секрет не только от эксменов, но и от так называемых настоящих людей, допущенных к ней, проверенных, перепроверенных и наверняка постоянно контролируемых, ничтожное меньшинство. Значит, все равно, среди кого распространять информацию, главное, чтобы она была распространена. Спасибо тебе, Марджери. Без тебя я бы не до конца понял, что это такое. Горе матери, потерявшей свое дитя. Не из-за болезни, не из-за трагической случайности, а просто по закону. За все надо платить. И за неестественное главенство одного пола над другим расплачиваются не только эксмены. Вы забыли об этом там наверху. А вы внизу. Забыли, что всякая власть даже самое уважаемая и незыблемое держится за счет преступления. И чем сильнее пытается не совершать никаких преступлений, тем больше их совершает. Нет, я не осуждаю, анархия еще хуже, но надо же знать меру. Очень легко обеспечивая благоденствие меньшинства за счет большинства. Гораздо труднее сделать наоборот, но и это осуществимо но никаким способом нельзя удержать власть, базирующуюся на совершении преступления против всех. Ну, практически всех. Поистине удивительно, что новый матриархат, быть может, спасительный для земной цивилизации, но искусственный и уродливый, умудрился просуществовать более полутора веков. Ведь для его размывания и падения достаточно одной вовремя нелокализованной утечки информации есть безухов есть шпонька, есть люди из катакомб теперь лже мама это упрямая девушка полицейский сержант я их пальцем не трону уже за то что они расширяют утечку уже сейчас ее не просто законопатить достаточно повсюду начать кричать о тайне телепортации как тысячи матерей, родивших ни мышонка, ни лягушку, а экс-мена, предпочту прятать и тайно инициировать своих сыновей, вместо того, чтобы расставаться с ними навсегда, изо всех сил стараясь забыть о неудачной попытке. И мир неслышно дрогнет, начиная медленный на десятилетия, но неостановимый переворот с головы на ноги. Очень может быть, что дело обойдется сравнительно малой кровью, а когда переворот совершится, маятник качнется в обратную сторону. не сильно и ненадолго. Ведь не патриархат же нам нужен, тем более что сейчас он непременно был бы необузданно жестоким и попросту свинским. Обойдемся без патриархата. Ох, сколь многие возненавидят меня за это. Плевать. Субъекты, жаждущие кровавого возмездия, мне не интересны как неинтересны эмоции самца-бабуина. Ради бабуинов не стоило заваривать всю эту кашу. От близкого телепортационного хлопка у меня закладывает уши. И сейчас же... Еще два хлопка совсем рядом. Бах на втором этаже. Дождался. А ведь мог уйти тихо. Нырок. лиловая тьма вязкого мира неохотно расступается, киселем обволакивая тело. Куда еду Без предварительной хотя бы и короткой вентиляции лёгких на худой конец бесполноценного вдоха далеко мне не уйти. Вынырну опять на лужайке, которую немедленно зальют шквалом свинца. В ближайший лес только это и остаётся. Вместе с надеждой на то, что облака мельчайших, долго не оседающих конфетти уже успели рассеяться. Вряд ли, конечно. И что мешает спецназовкам набросать новых петард? «Обнаглел? Плати!» «Почему так тяжело идти? Тьфу, черт, да ведь я не один!» «Новая пасть на мою голову! Оказывается, я телепортировал вместе с девушкой-сержантом, в которую нечувствительно вцепился мертвой хваткой, все еще держа ей руку на залом. Почему-то меня совсем не радует ни внезапное, от стресса надо думать, возвращение моих феноменальных способностей, ни участие в уникальном, Никогда не бывалым конвоирований в условиях вязкого мира. Бросить девчонку. А выйдет ли она самостоятельно из вязкого мира? Ведь это мой вязкий мир. Выйду на мгновение в нормальный мир, там и брошу. Незачем ей подыхать вместе со мной. А пока иди, девочка, топай ножками и не вырывайся. Мне совсем не нужен твой труп. Мне больше не нужны ничьи трупы. Даже и Алланты Сиваконь и Евгении Фаустовой, хотя они и сделали мне очень больно. Зато результат того стоил, и победа, в конце концов, достанется не им. Наверняка, если я переживу эту ночь. Вероятно, если на этот раз везение даст осечку. «Иди, девочка, иди, шагай ровно. Продавливай сволочной ядовитый коллоид. Через несколько секунд ты будешь на свободе» а я наверное снова надорвусь моя сопутствующая пороговая масса катастрофически упадет и возможно мне придется бросить автомат в худшем случае она упадет до нуля или даже до отрицательной величины и тогда в последний миг я признаю что операция департамента завершилась частичным успехом но будем рассчитывать на лучшее а не надорвался ли я уже иду утащусь через мерзкое желе Думаю обо всех сразу. Как будто имею на это право. Строю планы на будущее. А сумею ли покинуть вязкий мир? Вот будет номер, если нет. В назидании последователям. но уже Выход. Не получается. Тычок пленницы под ребра. Шаги вверх по невидимым ступеням. Еще попытка. Нет. И снова вверх. В худшем случае свалюсь с высоты нескольких метров но хотя бы отделаюсь от конвоируемой. Одному, не в пример, легче. Не выходит. И уже нет воздуха. Пол жизни за один вдох. Пусть воздух будет насыщен какими угодными азмами, лишь бы вдохнуть. Мне не выйти из вязкого мира. Не позже, чем через десять секунд, удушье возьмет свое. Оно дожмет меня, и я глотну отравленного лилового желе. Уж лучше бы меня изорвали в клочья пули на лужайке перед коттеджем. Попытка, попытка, попытка. Ну уже рывок вверх и вон отсюда вверх. Нет лилового желе. Сумрак. Просто сумрак с узкой светлой полосой приближающегося рассвета. А над головой — половинка убывающей луны. Я дышу. Я снова могу дышать. Сладость чистого ночного воздуха — Несравнима ни с чем, куда до нее вкусу изысканных кушаний, наркотической эйфории, оргазму. Сравниться с нею может лишь отсутствие боли после долгих мучений. И пленница тоже дышит во вовсю. Дыши, дыши. Жаль только, что после двух-трех вдохов блаженство начинает таять, а после десятка вообще сходит на нет. Куда это меня выбросило? Где деревья, коттедж, разъяренные спецназовки? Ничего нет. Глубоко подо мной лежит чернота, вся в оспинах редких огоньков. А вот та цепочка огней, наверное, машины на шоссе. А вон то обширное мерцание, ночные огни столицы, скупые по причине энергетического голода. Я падаю? Нет, мертвой хваткой, вцепившись в мою ненужную пленницу, я неподвижно завис где-то между небом и землей. Не знаю, как я сюда попал. Да, рвался вверх, все правильно, но не настолько же вверх. Хотел выйти из вязкого мира? Что ж, вышел. Но куда? А может, я уже умер и теперь обозреваю свысоказемную суету? Интересная мысль. Обдумаю после. Туда, к городу. Картина внизу меняется. В хаосе огней угадывается паутина проспектов, площадей, прямых улиц и кривых улочек. Вон и набережная, извилистая, как ползущая змея. Пусть себе ползет куда хочет, а у меня свой путь. Евгения Фаустова. Я мчусь на небольшой высоте, а подо мной на бешеной скорости мчится машина. Скорее, скорее! Быть может, еще не поздно взять полупроваленную операцию в свои руки и прихлопнуть-таки зловредного эксмена Гаева. Орг-выводы будем делать после. «Сейчас Гаев — это главное. Скорее!» «Спеши и суетись. Карай и милуй. Играй в свои игры». «Присцелуй, Нил! О, да она стала совсем старушкой. Седенькая, сгорбленная. Кончается ночь, а она все не спит. Шторы в комнате плотно занавешены Что с тобой, умная и справедливая командующая? Тебя вышвырнули в отставку, и теперь тебе больно видеть звездное небо?» Погоди сдаваться взбодрись, найди в себе силы жить, и ты увидишь еще много интересного, я обещаю. Марджери. Не знаю, какой это город и какой материк. Знаю только, что она недавно родила девочку, и счастлива, и вся принадлежит ей. Я ей не нужен. Дочь не отберут. Властям сейчас вообще не до Марджери. Мне тоже». Я лишь позволяю себе украдкой поглядеть на мою дочь и умилиться, жалея все же, что не родился сын. Я бы его инициировал. Научил бы тому, чему только что научился сам. Он бы у меня вообще не знал лиловых кошмаров вязкого мира. А вслед за ним я инициировал бы какую-нибудь девчонку, чтобы счет был равный. Не злитесь на меня, мужские шовинисты. Я не хочу, чтобы маятник качнулся в обратную сторону. Пусть скользнет к нижней точке и замрет навсегда. Такие подарки надо делать всем или не делать никому. Вот она, настоящая телепортация. Та, о которой мы мечтали, продираясь вслепую сквозь клейкий коллоид. Мгновенное перемещение на любое расстояние, с точным адресом, с возможностью сначала увидеть то, что там, а потом уже решить, Стоит ли перетаскивать туда все тело? Что же, это следующий уровень? Это то, что настолько же выше привычной натужной телепортации на несколько десятков шагов. Насколько она выше полного неумения телепортировать. А я от отчаяния, наверное, еще раз совершил невозможное. Похоже, да. Иного объяснения я пока не вижу. Катакомбы. Там тревога. Вернулись обе группы. мустафар рвёт и мечет. Удвоено наблюдение на случай штурма, готовятся ловушки. Для экстренной эвакуации расчищаются резервные лазы. Возбуждённые мальчишки испуганы. Матвейка тихонько хнычит. Если я не вернусь до вечера, отряду придётся перебазироваться неведомо куда. Но я вернусь, конечно. Чужак. Россып колючих звёзд. Темное тело на мгновение заслоняет пылающий клубок солнца. Да нет же, мне не сюда, внутрь. Живая плоть живого корабля. Очень серьезно, словно выполняя не слишком любимую, но крайне ответственную работу, мой двойник по-прежнему играет в ножички с двускелетным. Фу, прочь отсюда! Дядя Лёва! Над столицей только-только разгорается заря. А здесь, на берегу неведомой мне таежной речки, Уже откричали свое птицы, поприветствовав утро. Трое бородатых бродяг, один постарше, седой и сутулый, другой рослый, покрепче и помоложе, третий совсем юнец, собираются завтракать. Под закопченной кастрюлей, пристроенной над сложенным из угловатых камней очагом, потрескивают в огне сухие и не слишком смолистые ветки. Партизанские костры не дают дыма. «Тормози, водитель, моя остановка!» Вернее, наша. «Выходим, леди». Все трое отшатываются, разинув рты. Падает кастрюля, выливая в огонь недоваренную ушицу. Шипят уголья. Из очага вздымается немаленькое облако пара с пеплом. «Плевать». «Ну, здравствуй, дядь Лёва!» Говорю я фальшиво спокойным голосом, словно мы расстались только вчера. «Привет, Гойка!» «А это кто с вами?»